Глава 8. Ради съёмок новой холы на Велле мистер Туффер арендовал целый остров. Отчасти ради безопасности и простоты охраны. Одно дело пеленговать флайеры на подлёте над водой и совсем другое отслеживать их же на материке. Поди разберись там, по каким делам они мимо пролетают, может и правда случайно. А тут частная территория. Сунулись, получите. Однако основным поводом была нетронутая природа на этом острове. Найти столько зелени в одном месте, чтобы при этом тебя не сожрала местная фауна, задачка не из простых, даже учитывая многообразие планет в Федерации. Не обошлось и без напастей. Комары местные пугали уже издали размерами, что уж говорить об их укусах, которые раздувало в шишку, а потом место болело ещё недели две. Но ультразвуковой отпугиватель этот вопрос решал. Ну, почти. Комна руки Дженнифер пискнул, подавая опознавательный сигнал. Хоть её появление и ждали, один из охранников на парковке причалев всё же заглянул во флаер, поздоровался и с подозрением покосился на Маркуса. Он со мной. Небрежно махнула в его сторону Звезда, вылезая из транспорта. Цорн последовал за ней как приклеенный. Резкое движение он поймал краем глаза и дальше действовал на вбитых за годы службы инстинктах. У ворот, захват, приём. Кучерявый парнишка, стройный до болезненности, полузадушенно пискнул. "Пусти его, это ассистент режиссёра", всполошилась Джен. Маркус неохотя отпустил щуплую руку, которую заламывал дохляку за спину. Тот отскочил и принялся немного демонстративно потирать кисть, внимательно оглядывая его с головы до ног. Он ответил взаимностью, попутно отметив, что в возрасте парнишка немалого, чуть ли не старше самого Маркуса. Болезненную щуплость ассистент подчёркивал браслетами на тонких, почти женских запястьях и обтягивающими штанами, в которые скорее всего влезал с мылом. Шэррил это Марк, Марк, знакомьтесь, это Шэррил. Скроговоркой представила мужчина Джен и задала интересующий её вопрос. Как эм? Вдия ты откопала этого неандертальца, милочка? Высокомерно вопросил Шэррил, отставляя ногу и выпячивая в полую грудь. Это же зверь. Прозвучало с таким чувственным предыханием, будто Маркусу сделали изысканный комплимент. Обычно таким тоном с ним разговаривали женщины, не слишком обременённые излишками морали. Цонн ещё раз оглядел ассистента, удостоверяясь, что перед ним всё же мужчина. Вроде бы да. Но утверждать однозначно по стёрке. В век пластики и коррекции в таких вещах никогда нельзя быть уверенным до конца. Отстанет от него Шэрил, пока я не заревновала. Шутливости в голосе Джен было немного. И ты не ответил на мой вопрос. Твоя Н без изменений. Недовольно надувшись, ассистент всё же перевёл взгляд на девушку. "Ага, вот и у тебя проблемы. У тебя крис потерял. Вы должны были отснять эпизод со ссоры ещё позавчера". "Прости, Эрилл, ты же знаешь, мне нужно было уехать", поморщилась Дженнифер, спускаясь с пристани на белоснежный песок. Посадочная площадка под флайеры служила заодно причалом для нескольких рыбацких лодок и катера для подводных съёмок. Да-да, по личному делу, промурлыкал ассистент, особо выделив голосом слово лично, и стрельнул поразительным взглядом в сторону Маркуса. Именно, устало тряхнула головой Дженнифер и перебрала ногами, зарываясь пальцами в песок. Почему-то вид аккуратных ступней, утопающих в рассыпчатом кварце, Маркуса буквально загипнотизировал. Что сегодня в плане? Шэрил ткнул в ком, мгновенно переходя от поддразнивающего дружеского тона к деловому. На закате съёмка купания, если свет не уйдёт, когда Сизар поймёт, что Антоний на самом деле Антония. Ну, ты поняла. Ага, без особой радости кивнула Джен, медленно двигаясь по песку в сторону расставленных ровными рядами одинаковых коробок из металлопласта. Временное жильё из тех, что предоставляли беженцам во время войны. Сур никак не ожидал увидеть привет из прошлого посреди райского острова и даже огляделся повнимательнее, ожидая увидеть оборванцев и охраняющих порядок ребят с оружием. Но нет, единственный видимый пост двое лениво щурящихся на солнышке охранников на пристани. Снующие туда-сюда техники в цветастых шортах с мотками проводов и грудами тканей на плечах и в руках никак не походили на мигрантов с неблагополучных планет. Так что Маркус потряс головой, отгоняя неприятные ассоциации. Днём планировали снимать сцену ссоры, если ты успеешь вернуться. Ты как, в состоянии? Я всегда в состоянии, лучезарно улыбнулась Дженнифер. Через час буду на съемочной площадке. Только переоденусь и подготовлюсь. Ты умница, просиял Шэрил. Я так и знал, что на тебя можно положиться. Но я всё равно лучше. С последней фразы он игриво подтолкнул Маркуса локтем и удалился, игриво покачивая бёдрами. Цорн поправил защитные очки, борясь с желанием догнать ассистента и всё же уточнить, что именно тот имел в виду. Не обращай внимания на Шэрила, посоветовала Джем, елозя ногами по коврику пылесосу у входа в дом. Туфли она держала в руках, небрежно помахивая ими в воздухе. и используя в качестве указки. Он милаха, но иногда его заносит, особенно когда видит новое лицо, которое можно подразнить. Маркус выдохнул и вслед за девушкой переступил порог. И в самом деле, что-то он в последнее время слишком нервный. Подумаешь, пофлиртовали с ним, не домогались же. И вообще, пусть только попробуют. Жильё, выделенное Дженнифер, с первого взгляда неприятно напомнило Маркусу собственную конуру на Виринью. Только здесь не было ни кухни, ни гостиной, а всё пространство коробки с огромными окнами занимала широкая кровать. "Надеюсь, ты не заставишь меня спать в кресле", ехидно заявила Звезда, первой проходя в помещение. Кроме королевского ложа, затянутого кисеемным пологом от вездесущих насекомых, В единственной комнате имелся небольшой шкаф и стыдливо заматированная дверца, ведущая в ванную. Тоже далеко не бассейн, душ и рукомойник с удобствами. Кресло или то, что подходило под это определение больше всего, плетёный лежак с небрежно брошенным на него полотенцем стояла на террасе, в тени раскидистого куста. Штука была жёсткой и ребристой даже на вид. Поспать на такой вряд ли получится. Разве что у мазохиста? Нет. Но и я в нём спать не буду. Решительно отрекшись от такой чести Маркус. Никто и не предлагал. В отличие от тебя, я не буду вредничать и честно поделюсь. Пожала плечами Дженнифер, закрывая за собой дверь в ванную. Матированное стекло скрывало подробности, но щедро предоставляло простор для воображения. Вот девушка потянулась плечом рубашку Вот уронила её на пол, вот взялась за подол платья. Маркус глотнул и поспешно повернулся к террасе лицом к соблазну спиной. Кармашка в столовой в общем блоке, повысив голос, чтобы перекричать льющуюся воду, просветила его джен. Если хочешь, можешь заказать доставку. Я так обычно и делаю. Таскаться за мной на съёмке не обязательно. Можешь поспать или погулять. Заблудиться не получится, остров крошечный, полчаса ножками и снова выйдешь к берегу. Слушая инструкции в полуухо, всё равно он не собирался им следовать. Маркус вышел на террасу и огляделся. Кусты подступали к нас пих залитым у пластиком помосту слишком близко на его вкус. Но учитывая, что посторонних на остров не пускали, это не такая уж и проблема. Впрочем, доверять тем двоим на пирсе можно до определённого предела. Всех можно подкупить и обмануть при большом желании. Так что пока Джен приводила себя в порядок, Цорн успел сбегать в подозрительные кусты, установить там датчик движения, а следом обвешать ими весь дом с внешней стороны по периметру. Лучше подстраховаться. Тем более, что не только человек может проскользнуть в дом на тропическом острове. Вряд ли змеи здесь ядовитые. Всё-таки место сдаётся в аренду. Такие вещи обычно оговариваются контрактом, так как безопасность группы прежде всего. Но и обычный заблудившийся ужок может наделать много дел. Ни к чему его подопечной нервничать. Маркус на удивление быстро втянулся в рутину телохранителя. Разумеется, о том, чтобы отдыхать, пока девушка снимается и речи не было. Даже спать он будет в полуглаза, как на военном дежурстве, пока не закончится вся эта ерунда с заданием. Пусть охранник он по нарошку, но обязанности свои будет выполнять со всей ответственностью. Никто не посмеет сказать, что Маркус Цорн плохо знает свою работу. Что ты делаешь? Вопрос Жан застал его в расплох. Он как раз на четвереньках прилаживал второй датчик лазерной ловушки на пороге террасы, где-то на уровне колена человека. Будет активировать её каждый раз, покидая помещение. При пересечении незримой линии, тонше человеческого волоса, сигнал поступал на его ком, и при желании он мог превратить нить во вполне ощутимую. Без ноги не званных гостей не оставит, но ожог обеспечит знатный. Ловушку готовлю. Невозмутимо ответил Маркус, вставая и поворачиваясь к девушке. Помимо воли его глаза округлились и забегали, оценивая открывающуюся красоту. Он, конечно, видел женщин в разных видах, в одежде, и без зоны, да и без кожи было дело однажды на задании. До сих пор не по себе, как вспомнит. Но тут ты что в этом собираешься сниматься? Хоть сорн сам холоопера и не смотрел, зато в его представлениях смотрели домохозяйки с детьми. То есть на экране всё должно выглядеть максимально пристойно. Эти же полоски ткани Не столько прикрывали стратегические места, сколько раззадоривали воображение. Их было всего три. Две спереди шли отшёй, неизвестно, как удерживаясь на груди, исходились между ног, как провокационный купальник. А сзади, как стало видно, когда Джен повернулась, и вовсе тянулась одна едва различимая ниточка. "Нет, конечно", махнул рукой девушка. Она, кажется, вообще не осознавала, что предстала перед мужчиной почти голой. Нас тогда цензура разорит. Сейчас мне костюм принесут. Словно по команде после этих слов в дверь постучали. Не дожидаясь ответа и чуть не снеся её с петель вместе с частью стены, в дом ввалилась очень будипозитивная дама. Телиса её, едва прикрытая врезавшимся со всех сторон топиком и шортами маловатыми на пару размеров, колыхались и подрагивали. Так что Маркус аж засмотрелся. О, -о, -о лаконично поздоровалась она, уставившись в свою очередь на наёмника. Что там, гад? Вставшись из щель между дверью и телом, с трудом протиснулось стройное существо без признаков пола. Если бы не тяжёлый подбородок, его можно было бы назвать симпатичным. Симпатичный Широкая была холнистая одежда с бахромой и крупными дырками в самых неожиданных местах не позволяли сходу определить гендерную принадлежность. Она оглядела комнату, Маркуса практически проигнорировала, но прямо-таки просияла, увидев актрису. "Джен, ты уже готова? Молодец, одевайся, займёмся причёской". "Да, я как раз вас ждала", улыбнулась в ответ Дженнифер. Гара по имени Кэт от Мирлай пересекла комнату, постоянно поглядывая в сторону Маркуса. Это мой новый телохранитель, Марк Тернс. Уважайте и не обижайте. Знакомься, Марк, это Катрин и Хелен. Я без них как без рук. Ну что же ты? Я ж со всей душой. Возмущённо всколыхнулась Кэт. Без церемонов набросав на джем ворох белоснежных тряпок, больше напоминавшей порезанную на мелкие ленточки простыню. "Точно не обижу", и подмигнула из-за спины актрисы. Он вяло улыбнулся в ответ, тистого надеясь, что это не расценят как откровенный флирт и не предложат выйти за рамки. К такому повороту Маркус точно не был готов. "Что они на этом острове одичали, что ли?" Лендочки тем временем волшебным образом и руками костюмера упорядочились, превратившись в подобие платья, прикрывавшего только перед и зад и оставлявшего бока обнажёнными. Наталью Дженсо зловещим лязгом защёлкнулся массивный сияющий золотом пояс, фиксируя полоски ткани в положенном им месте. Ещё несколько не менее крупных украшений заняли места на запястьях, шее и в ушах девушки, от чего Тами молётно поморщилась. Вес у них был вовсе не декоративный. Всё тот же Тофер настаивал на полной достоверности. Мол, лежать ожерелье должно солидно, а не болтыхаться, как это делает пластик при каждом порыве ветерка. Так что мочки тянуло нещадно. Ну а что делать? Красота требует жертв, тем более для съёмок. А теперь как тебе это греческое одеяние? Окружилась Дженнифер так, что воздушные полы опасно взметнулись, грозя оголить непотребное. Маркус глотнул. Лучше не стало. Теперь она была не просто обнажена, а полуобнажена, что ещё больше разодоривало воображение и физиологию. Стоять столбом у всех на виду становилось всё дискомфортнее. Что-то не похоже на греческое, с глубокомысленным видом выдал он, а женщины дружно закатили глаза. "мол, что этот мужлан может понимать в моде, тем более средневековой?" "Можно подумать, ты в этом разбираешься", оскорблённо фыркнула Кат. Увлечение дерзким и невоспитанным наёмником, посмевшим усомниться в её творениях, моментально прошло. "Наши консультанты эскиз одобрили. Весь Рим, говорят, в таком ходил. Доводилось Маркусу в своё время золотые были деньки." сопровождать именитого археолога на землю изначальную. Золотой миллиард, оставшийся на ней после массового исхода, постепенно выродился. Добывать ресурсы было некому, нажитая роскошь и техника пришли в упадок, а взять новую было негде. Богачи привыкли потреблять, а не производить. Так что лет на 300 царилась полная анархия. Поколения сменились, и сейчас там уже почти безопасно. Но ценные вещи всё равно советуют с собой не брать. Даже на камеру хранения в космопорту особо рассчитывать не приходится. Пожилой профессор оказался потрясающий болтлив. Он сопровождал пояснениями почти каждый свой чих, так что к концу поездки Маркус порядком нахватался от него сведений. По Верхам, конечно же. Но Римскую империю от греческой вполне отличал как территориально, так и по временному промежутку. Поэтому сейчас он с трудом давил нервные смежки. Представить только, домохозяйки ведь весь этот ужас от истории считают за истину в последней инстанции.